Глава одиннадцатая. Кому до всего есть дело? О весне не было никакого дела до Василия Апостола. Не касалось ее и нетерпеливое ожидание народом важных перемен в жизни, точно так же, как не огорчали ее нетронутые книги в библиотеке, сотворенной учителем. Весна шла независимо от всего сама по себе. Как всегда. У нее были свои заботы и волнения, свои ожидания, ссоры, радости, казавшиеся ей, наверное, самыми важными из важных, самыми дорогими. И она торопилась, не шла, бежала босиком со всех ног. И везде она была разная. Весна. В церковной роще у школы всю половину апреля лежал в проталинах под соснами и ёлками Грязный, рыхлый, в иголках, сбитых ветром сучках и кусочках коры снег, а на пустошей глубинке в березнике и осиннике, в орешнике, его давно в помине не было. Даже когда в роще снег весь растаял, под ржавой мокрой хвоей земля долго не отходила, каменела и от хвои несло холодом. Зеленил здесь на мерзлых кочках один брусничник. Мелкий твердый лист его был изумрудно-блестящий, словно он только что развернулся, и лишь сырая плесень, протянутая паутиной по веткам, безмолвно утверждала, что лист старый. Когда он опадает, этот брусничный лист, и не застанешь, не увидишь, всегда он кажется шурки молодым и ни на что не годным. Но пастух-сморчок, Рвет брусничник весной, сушит и лечит им народ. Велит заваривать листья в чайнике и пить. Пользительно от живота и озноба. Надо будет, как заболеешь, попробовать. Прошлогодние уцелевшие ягоды, побледнев за зиму под снегом, так и лезут на глаза. Мутно-розовые, как в мамкиной катушке. Водянистые, но слаще, чем дома. Первые ребятки весеннее угощение. Слабно выскочить в большую перемену в рощу Без шапки, с легким сердцем Забыв, что ты давно большой И есть у тебя мужицкие дела Набрать наедине, осторожно, не раздавив Горсть перезимовавшей брусники И нетерпеливо опрокинуть добычу в рот Чуть пошевели языком Почуешь в горле острую, горьковато-кислую И медовую благодать Объедение Хватая ягоды обеими руками, пока никто не видит. Скоро зачнёт щипать язык на зубах оскомина. Экая важность. Зато на душе одна беззаботная радость. И в животе полное удовольствие. «Как сахар!» — кричит, появляясь растрёпа, кривясь и морщась от великого наслаждения. К чаю насобираю. Я где-то тут осенью банку на берушку потеряла. Найду, полную наберу, стогом. Ландринчик, моей мамухи гостинчик! Поет, выводит Людмилка аленький цветочек, но кулачок у нее пустой. Она все кладет сорванные ягодины в маленький звонкий рот. Перепачкалась брусникой. Ну, чисто аленький цветочек и есть. На каждой щеке по распустившемуся бутону. «Где брусенка? Я не пробовала. Дайте, Христораде, ягодку!» — клянчит Анка Солина. Вечно она ползет последней. Ничего ей не достается, толстухе. Надо бы помочь Анке угостить. Да лень! И раз увидят, увидит, и ребята засмеют. Не стоит связываться. Мальчишки третьего и четвертого классов сбившись в табун конечно презирают собирать открыто бруснику девчоночное занятие и шклюют напали как голодные курицы противно смотреть вооруженные ножами ребята по обыкновению добывают себе иные утехи пистолеты стрелы сабли луки на которые шурки и яшки смотреть не хочется до того надоели а исцарапанные в чернилах заусенцах и пахучей липкой смоле молодецкие руки приятелей, тем временем противные противной рвут с кустов, давят в спешке бруснику. Проклятое варенье течет между пальцами, по неволе приходится отправлять его скорей в разинутые горланищие пасти. «Обжором меньше достанется», — говорит Андрей-косибиряк, И безжалостно топчет брусничник ногами. Пашка-таракан, отведя душу, Натешившись ножиком и ягодами, Таращится на елки и сосны, Удивляется, точно видит их впервые. Какие синие! Запрокидывает бедовую, Давно нестриженную голову, Щурится на небо и дивится еще больше. Ох, зеленущие! Он все видит не так, как добрые люди, по-своему. Даже Шурка, известный выдумщик и сочинитель, не может иногда за ним угнаться. У него горбоносого баловника, когда он рисует свои картинки красками. И снег бывает зеленый, и трава белая, неправдоподобная. «А попробуй, скажи ему, что он наврал, напутал красками. Полезет обязательно драться». «Заорет на весь класс, что ты ничего не понимаешь». Сейчас Пашка уставился на дальние просветы между деревьями и клянется, что воздух там, одно золото, навалено грудищами до облаков. Ребята хохочут, а таракан сердится. «Слепни! Ничегошеньки не видите! и вон снег сыплется, и он золотущий!» И верно, с высокого чистого неба падает редкий снежок, блестит на солнце. Золота, конечно, никакого нету, а серебра порядочно. Непонятно, откуда он взялся, снег не по времени. Яшка-петух уже копает на пригорке, на солнцепеке В старой траве первых маслят с перепонками, самых лучших. И не подпускает к себе близко Олега, Желающего тоже найти свое грибное счастье. Мое место! Чур не подходить на десять шагов! Шурке понятна жадность петуха. Яшке хочется потешить больную мамку, Угостить маслятами. Тетя Клавдия встанет утром через силу с постели, Как это она теперь всегда делает. Покашляет, вытрет с губ тряпочкой кровь, и сама нажарит ему на завтрак полную сковороду грибов. Еще от на голубинке, в весеннем разносолье. Света, воды, простора, тут хоть отбавляй. Пахнет нагретой корой, влажным мохом, ранней зеленью. Все дышит вокруг, светится, живет. Листа еще нет, а бледная почти голубая ива, стоя по колено в воде и отражаясь в ней, цветет давным-давно желтыми крупными барашками. И альха подстать ей выкинула веселые сережки. Они свисают цветок в перемешку с темными давнишними шишками. Орешник весь в светло-золотистом дыму. Полосатые шмели, мохнатые, тоже позолоченные, кружат в дыму и жужжат на прополую. Но у орехов нынче уродиться видать прорва, не оберешь. Двойняшек и тройняшек орешков нарвешь еще белыми, незрелыми, полную пазуху, а повезет и редкостное крестом гнездышко с четырьмя орехами дастся в удачливые руки. Весело любоваться макушками деревьев, заброшенными в синеву, и там в вышине все блещет, дрожит от испарения света. Насвистывают, заливаются невидимые чижи и щеглы. Их передразнивает непоседа нарядная сойка. Летает по деревьям взад-вперед, потом, когда надоело, скрипит своим обычно резким скрипом. Однако нынче и скрип сойки приятен. Задираешь голову, все высматриваешь, пока не заболит шея. А переведешь взгляд долу, становится еще радостнее. Жалко ступить ногой, да и некуда. По гнилым, слежалым листьям пробивается лесная трава. Каждая безвестная былинка на свой лад и цвет растет и поднимает на себя листья. Точно укрывается ими от дождя и горячего солнца, как зонтиками. И ласкают глаз последние в ладошку. пушистые лиловые подснежники – Увидающие меркнущие первоцветы, Гривастый белоус, кукушкин лен, Кошачьи бархатные белорозовые лапки. Смотри-ка, и бубенчики куриной слепоты Тут как тут, робкие такие, маленькие. Бог весть, как попавшие сюда, точно сгумна. Все это богатство у тебя под ногами. И ты, как пастух-сморчок, Стараясь не помять травинки, Самый зряшной Догадываясь, почему Евсей так всегда делает, выбираешься на мох. Вода сразу начинает хлюпать в башмаках, играет знакомо гармошкой. выливай, Не выливая ее воду, опять наберешь полные башмаки. Пускай себе играет. По моху ходить можно. Он пружинисто поднимается за тобой, хоронит следы. Красновато-рыжий с белым осьем, как лисий мех на Катькином воротнике дареного пальто. С нитий ягодника свисает вам хукое кое-где клюква, багряная, крупная. Покислись, если хочется. Подснежная клюква славится у мамок, но лучшие – побереги аппетит. Есть на голубинке иного сорта лакомства. Ради него и посещают частенько эти места шурка и яшка. Здесь, на земле, повсюду горят, разгораются зеленые теплины. День ото дня их больше. И скоро неоглядная луговина Жарко лежит между деревьями и кустами, И сияют на ней нестерпимым блеском Лужи, болотца, озерки, Которых летом тут не сыщешь, А сейчас им нет числа, Даже глазам больно. На брошенной заросшей дороге В каждой полной снеговой воды колее Весна. Заглядывают сюда, как в зеркальце, Кусочек неба, Пустые солнце плавают поверху и понизу шустрые букарахи и дидельник прет себе в колее из воды точно на лугу. И по-прежнему светло дымит над всем этим миром раззолоченная лещина. Белесым пухом окутаны заросли ближнего осинника, цветет глаза волчья лыка, и только березы стоят мертвые, полые, В черных сучьях и красноватых рагульках, Ставших большими колючими. березы белее света, Высятся прямо и криво, Группами и в одиночку, Как им вздумалось помереть. И прозрачная берёста, Содранная непогодой, Свисает похоронно там и сям Бледными, розовато-сиреневыми лохмотьями. Корявые к земле, Как бы сожженный в уголь, Неподвижные стволы берез уходят в вороха наметенной листвы. Тут нет ни весны, ни жизни. Но это обман. Тут-то и есть самая настоящая весна и самая веселая жизнь. По вершинам и чуть ниже, на молодой, тонкой, белого атласа берёсте, видны узоры из точек дырочек, кольцами вокруг стволов, Словно кто балуясь, прострочил атлас на зингеровской швейной машинке Кикимор. Это пестрый дятел у малиновой кипчонки сбитый на макушку, и с такой же малиновой заплатой на заднюхе. Известный щеголь и лакомка, подперев себя хвостом, как третьей ногой, раньше всех отведал сладкого березового сока. А теперь его весело пьют, причемокивая. Яшка и Шурка, и никак не могут напиться досыта, не могут оторваться от влажно-холодных тяжеленных кринок, стащенных из дому, полных ледяной сладости погувастые края. Малым буравчиком было просверлено в мертвой толстой коре у самой земли крохотное отверстие, и оттуда тотчас выкатилась слезинка. Берёза заплакала. Ёкнула, защемило в груди, жалко и больно стала смотреть, как медленно проливаются по берёзе, по черным наростам чистые эти слезы, Крупней, крупней, чаще и чаще, и ничего не поделаешь. Пришло желанное времечко добывать, пить березовый сок. «Не надо горевать, братцы!» Эти осторожные жалостливые проколы не принесут вреда деревьям. Но угощавшись волю даровым березовым причастием, от которого заходятся зубы, промерзают кишки в животе и вкусно пахнет снегом, свежей сахарной берестой и талой землей, нужно только не полениться, забить дырочки деревянными гвоздями-затычками крепко-накрепко. Поточится-поточится сквозь деревяшки сок и перестанет, загустеет на воздухе розоватым пенным комком грибом. Береза здоровехонька, живет себя, поживает и ничего не ведает, не чувствует. Скоро ее рогульки на концах ветвей станут мягкими и за одну ночь расцветут сережками, такими же, как у орешника и ольхи. Потом днями вспухнут, Надуются клейкие почки, и внезапно упадет на каждую березу и повиснет на сучьях зеленоватое неуловимое облако. Потянутся над ним в небе последние запоздалые стаи журавлей. Не раз ударит гром, раскатистый во весь небосвод. Станет через Волгу вторым мостом радуга-дуга. Дождь живо смоет отовсюду остатки грязи, Тянет плесень, все засверкает и заиграет свежестью пуще прежнего. И тогда высунет на гумне свои заячьи уши щевель. Нальются по канавам вороньи опёстыши, И летучая мышь поздним вечером пахнет теплым ветром возле самого уха. Налетит на тебя, аж мороз вернется и пробежит до пяток. Фу ты как напугала, проклятая! «Не обижайся, это весна!» Получай ее сполна. А всего, пожалуй, дороже, радостнее, Когда одним ранним утром, Еще в конце марта или в начале апреля, Выскочишь за до крыльцо с ведром За водой на самовар и анимеешь. Прилетели скворцы. Оба глиняные дворца горшка И старые деревянные вычищенные скворечни Заняты долгожданными гостями. На березах и липах возле избы у каждого скворечника поближе к лазу посиживают скворцы по одному. Они еще не поют, лишь тонко строго свистят, сторожа занятые помещения. Темные пером желтоносые прилетели первыми, поторопились, как и полагается, заботливым мужикам. Заняли по избе и ждут своих скворчих, воюют с воробьями. Не подпускают чужаков-скворцов, которые опоздали. «Не зевай, на занятое не зарься!» Сердито свистят, выговаривают хозяева. «Проваливайте-ка лучше отсюда, по добру, по здорову, в другие деревни. Ищите свободные хоромы да поторапливайтесь, иначе останетесь с одними длинными носами». И те, незадачливые посидят возле занятых скворешин, Отдохнут, сорвутся в воздух и исчезнут. Зато, глядишь, на второе-третье утро — здравствуйте! Появляются скворчихи в рябом веселом крапе. У них и клюв темноватый, отличишь сразу от батькиного. И откуда они взялись, скворчихи? И когда — неизвестно. Словно постоянно тут жили-поживали, как есть свои родные. И уж хлопочут вовсю. Таскают в темных сильных клювах куделю с завален целыми повесьмыми, подбирают с земли тряпки, солому, листья. Ихние мужики, перестав сторожить глиняные деревянные дворцы, кидаются на подмогу, волокут большущие обрывки мочала, пучки сухой травы. Дружные работящие парочки успевают за долгий весенний день припасти себе мягкую подстилку в домушке, И песенок попеть. Тут уж не один свист. Трели, рулады, запевки и припевки, Что надо, свои и чужие. Только горлышки дрожат у постояльцев от старания И трепещут крылышки. Шуркин батя старый старой на груди гимнастерке, В солдатской спущенной на уши папахе, Испачканной сажей и в варежках Кирпичный от жару он перекладывал горшки в печи перед обжигом. Выполз на минутку на крыльцо, прохладиться и покурить. Снял папаху, утерся рукавом и подулом гимнастерки. Услыхал Скворцов, поднял голову, усы его дрогнули, раздулись. «А, прилетели, запели, никак понравились мои горшки!» Квартира теплая, не продует, не промочит, проговорил отец усмехаясь, закуривая. Ну с Новосильем, эк заливаются. Шурка закричал Скворцам: "С Новосильем, граждане!" И для чего-то снял шапку. Ванятка, мамка, идите скорее слушать Скворцов! Торопливо позвал он, заглядывая из синей в избу. «Мамка, где ты? Опоздаешь, ничего не услышишь!» Ванятка выскочил босой и без штанов, в одной рубашке, так и заплясал от радости. И мать выглянула с веником в подоткнутые юбки, как она прибиралась в спальне. Постояла чуток на крыльце, послушала. «Голосистые какие! Махонькие! Откуда что и берется?» — сказала, подивилась она. Иногда вечером скворцы слетались стайкой на самую высокую, еще не распустившуюся липу и сидели на голых сучьях, не ворохнувшись, облитые меркнущим светом. Солнце опускалось за лес, липа темнела и как бы росла, скворцы перебирались выше, на свет и тепло, и оттуда с макушки смотрели на запад, словно прощаясь на ночь с солнышком». земли видно, как гаснет оно на пестрых грудках. Скворцы чернеют, как галки. Теперь не разберешь, которые из них батьки, которые мамки. Вот последний слабый отблеск скользнул по верхним ажурным веточкам липы и пропал. Червонная заря еще до полуночи будет разливаться по небу, но и им, скворцам, до этого уже нет дела, как весне до мужиков». Они с кварцера рано ложатся спать, потому что встают с солнышком, может, и еще раньше. Шурки никогда не удавалось проснуться прежде скворцов. А весна все торопилась, бежала, не оглядываясь, по полям, оврагам, перелескам, и каждый денек приносил ребятне что-нибудь новое, приятное. Побежали после уроков в теплый заполдень, Босоногой оравой наборузден бездонный омут, Проведать, как он там на гримце поживает, миляга, Когда разрешит кинуться с разбегу В мутную благодатную глубь. Стосковались, нет терпения. Оказалось, рановато собрались купаться, Поторопились. Гремец поутих, но катил еще живехонько по камням, Извиваясь крутыми струями змеями между валунов, И затопил песчаные берега омута. Вода и тут была проточная, на цвет черно-синяя, нетронутая. Она обжигала голяшки до дрожи. Никто не посмел сунуться в омут голышом. Задрав, засучив штаны, побродили у берега, пошугали лягушек и повернули к селу. Верно, надо все-таки набраться терпения и ждать, когда вспыхнет знакомыми звездочками, а графена-купальница. Покорились этой участи и за смирение получили награду. На обратном пути Колька-сморчок-счастливчик открыл в поле возле самых гумен расчудесную яму с водой, которая не уступала ручью. Ее, эту яму, собственно, все мальчишки отлично знали, Летом в ней было сухо, густо росли жирные лопухи и колючая осока. И яма эта среди ребят считалась самой бесполезной из всех подобных ям на свете. Но сейчас она была другая. от отрады, большая и глубокая, как бороздин омут, лучше омута, а сока зеленела по краям и торчала из воды зубастыми по обыкновению саблями, словно из вороненной стали. Лопухов не видно, куда-то все подевались. Должно быть, полегли на дно. То-то оно мягкое. Лягушачьи наклохтыши, как их прозывали ребята, плавали у берега огромными студенистыми шарами, ими от зародышей. Солнце просвечивало яму до дна. Такая вода чистая, неподвижная, похожая на стекло, и пучеглазые лягушки, высунувшись из воды, таились в осоке». Завидев ребят, они беззвучно одна за другой скрывались под водой, плыли вглубь, отталкиваясь задними лапами и перебирая передними, точно ползая в воде. Колька-сморчок бросился к яме. «Как кипяток!» — восторженно донес он, торопливо сбрасывая рубаху и штаны. Ему поверили, и Шурка поверил, но все же поболтал в воде босой ступней. Чтобы не ошибиться, кипяток, не кипяток, а окунуться не грех, можно. И тотчас громогласно прозвал яму «Отрадный». «Отрадная, отрадная, замырим в отраду, кто первый?» — шумили ребята. Все же его разделись, дружно грохнулись в яму. И с и ревом поскакали лягушками обратно. Вода в отрадной была ледяная, только сверху к низу один лед. Стужа схватывала с непривычки до судорог. Но все были довольны. Стоило немного отогреться, сидя возле ямы на курточках, дрожа, лязгая зубами. Стоило взять себя в руки, вспомнить книжку «Во мраке ночи и во льдах» про Северный полюс и и Нансена, как отрадная опять манила. на глохтышие сами просились чтобы их безжалостно выкинули балуясь на траву на верную смерть ляги попрятались на дно обязательно надобно их попугать и просто хотелось поплескаться обжечься еще разок холодом и выскочить с визгом на горячую после воды землю «Эй, посылайте на смену! Старый звонарь отзвонил!» Запил во все горло, не хуже скворца Шурка, и ребята подхватили, разнесли по гумную полю эти слова из полюбившейся всем школьной книжки. Они, эти слова, которыми торжественно призывно, густым звоном заканчивался рассказ о старом звонаре, не были песней и не имели никакого отношения к яме с водой. Но они, эти слова, складно пелись и чем-то передавали состояние души, выражали переполнившие ее чувства и вместе с тем словно приглашали идти на смену окоченевшему смельчаку, требовали не печалиться, не трусить, кидаться в ледяной огонь, бороться с ним и побеждать. Нет, воистину яма отрадная, по-другому ее не назовешь. Да здравствует отрадная, долой бороздин омут. Не высыхай яма, голубушка, никогда. Утри нос омуту, уж больно он зазнался. И как-то странно и неловко было Шурке после березового сока, скворцов, отрадной ямы возвращаться в ту большую взрослую жизнь. который он в последнее время жил. Но он уже не мог почему-то не возвращаться в эту другую жизнь. Она была для него все-таки всего дороже и всего интереснее. Стоило ему, задыхаясь от бега, прилететь и шлепнуться с маху на лужайку возле бревен поближе к мужикам или в библиотеке, юркнуть незаметно на скамью на свободное местечко к длинному столу, за которым мужики читали вслух свежую газету. Как странная неловкость исчезала, пропадал тот ребячий весенний мир, которым он только что жил и наслаждался. Вылетал из головы, из глаз, как будто его вовсе и не было, этого другого мира. И ему, Шурке, не как весне, до да всего было дело. Ему было важно и интересно знать, Что же все-таки случилось с дедом Василием Апостолом? И как народ относится к его невозможным, страшным попрекам Господу Богу? Шурка заметил, мужики старались не говорить о том, что произошло, будто ничего и не было. Лишь дяденька Никита Аладдин, сидя другой раз в библиотеке за газетами, признался. «Реветь охота, как послушаешь деда Василия!» Или кричать караул. Ведь он сам себя за горло берет. А это всего хуже. Такие проповедники всех стращают. Зовут в рай. А потом, глядишь, первые хватаются за веревку. Как за последнее спасение. В Ригу, в амбар незапертый, за сеном придет мужик. И корзина валится из рук. Ночевал без спросу раб божий. Да тут и остался. Висит на колоснике, на перекладине. Вот его, царствие небесное. Все соглашались, поддерживали Алладина, Но об Василии Апостоле не упоминали, будто разговор шел так, вообще. Зато вспомнили добрым словом питерщика Прохора, который раз повторили понравившееся всем, запавшее. «Правильно, баял Прохор, человек родится не для смерти, для жизни. Ты проживи ее как следует жизнью, не свиньей, а посляй и помирай». «Да, он часто толковал, помню, живи дольше и сделаешь хорошего больше. А сам-то скорехонько убрался, парнюга, мастер, золотые руки, не исполнил своего правильного слова». Буржуи эти, вампиры, высосали у него в Питере кровь до капельки. Сам признавался, говорил. Поздно вернулся в деревню, а то бы отпоили парным молоком. Ользительно. Ох, как он, Прохор, дружище, сейчас нам нужен. Да и горева бы Афанасия сюда большака, Родиона еще. Кто требуется, того и нету. Горюй, не горюй, а руками воюй. Вот ты не о смерти, кумекай, о жизни. Нам по нынешнему свободному времени не умирать надо-то, а жить. Два века, самое малое. А и помрем, не заревем, смеялся дядя Осип Тюкин, присутствовавший при этом разговоре и, наверное, знавший. Что тут в библиотеке без него приключилось недавно? Нынче он был в добром духе, не подвергал сомнению то хорошее, чего ждали в селе, будто он сам в это хорошее поверил, набегавшись на станцию за газетами, к поездам, потолкавшись у вагонов среди проезжавших с фронта солдат, наслушавшись по деревням, в округе, на сходах разных приговоров. «Не заревем, коли и помрем», повторял он, скалил крупные частые зубы. Он ими перекусывал случаем проволоку. Драночные гвозди, удильные крючки, когда требовалось, а под рукой не было клещей. Шурка тому свидетель, честное слово. А посля нас мытарей, ребятеныши останутся, дочери, сыновья. Ухари наши, востроглазые, говорил он. Ты их подсердитое сердце дубцом, Ремнем дерешь за баловство. А кому больно? Тебе и больно. А не стервецы, оказывается, Ты и сам и есть. Вот как оно получается, Дорогие мытари. Стал быть, я не весь подохну. Нет, кровинка моя будет жить. Вырастут наследники, поженятся, Своих ребят народят, Опять кровь родная живая. Может, это и есть? смерти. А дяденька Никита, сдвинув брови, нагнув лобастую с залысинами голову, точно собираясь кого-то забодать, толковала другом. «Читал я в книгах о мужиках, которые бога ищут, смысла жизни сказать попросту. И сам видывал их немало, богоискателей этих странников. Да вы, поди, тоже их помните». Почище будут наших братийников Фомичёвых. Не лежит к ним у меня душа, режьте на части, не лежит. Так вот, про этих самых правдоискателей бродячих. До войны каждый день почитай, шли шоссейкой, пробираясь из монастыря в монастырь, на богомолье там, на ярмарку, в келью к святому отцу, на покаяние и разговор. В книгах про них пишут завсегда с одобрением, можно сказать, с восхищением. Смотрите, дескать, какие у нас отчаянные люди, не единым хлебом живут мужики, добрались до Бога умняги. А чему, спрашивается, восторгаться? Разве тому, что рожи у шатунов круглые, красные, Грозят лопнуть, сами из тела здоровые, что ручище, что ножище бревна. На них бы на этих искателях, умниках, пахать, поднимать перелоги на гладких жеребцах. Лодыри они первостатейные, вот кто, — рявкнул дяденька Никита, и долго не мог говорить, до того рассердился, разволновался. «Настоящий крестьянин, мужик наш!» Не такой, сами знаете по себе, продолжал он, успокоясь. Ему бога искать нечего. Церковь рядом, иди молись, кто желающий, а которым охота, опять же, дело твоей совести сердится на это одни попы, им и мы положено сердиться. А мне, говорю, нет до того дела. Ходишь ты в церковь или молишься дома. Вот он, Бог, земля да солнышко. А эти в подрясниках, лаптях, в прелых рубахах. По монастырям, видите ли, ищут правду, где она и не ночевала. Шляются по графам Толстым, по Иванам Кронштадтским. Заглядывал в ясную поляну, соблазнился разок. грешен, сознался, перебивая, ухмыляясь Катькин отец. Пятачок, помню, получил от самого Лёва Николаевича. Навёхонький такой пятак, ровно фальшивый. Да Датошный был старикан, ласковый, а скупой. Не то чудак большой. На жену сваливал, у нее мол, все деньги. Он сам чу денег не признает. Они богатые, все скупые. На деньги, на правду, отозвался зло Косауров. И по монастырям бегал, бродя, каюсь. к чудотворным иконам прикладывался, щиелся с нитками в трапезных, вкусные такие щи, и хлеб, вкусный и квас. Однажды чуть не укатил, не уплыл с богомольцами в Иерусалим, перестав смеяться, раздумчиво добавил Тюкин. Своя воля, своя доля. Ты, Петрович, про меня не рассказывай. Я сам когда-нибудь расскажу. Умрете со смеху и наплачетесь. Дяденька Никита еще круче, кастие нагнул большую свою голову, продолжал. Говорю, бродяги эти хотят знать, где Бог, что Бог, непротивление злу и еще всякое про любовь. Бог — это, стало быть, любовь. Человека надобно любить, согласен. Он того заслужил давно, человек, А наш брат мужик и подавно. А зачем сюда всякое припутывать? Мутить чистую воду. Плохих людей учи добру, Уму, разуму, не тарабарщине. Они, может, не виноваты, что плохие. Жизнь виновата. Ломай жизнь, не жалей, Поворачивай ее круче в свою сторону. Делай правильной. По такой жизни и люди будут правильные. А искать пусто — это не густо. Ума, брат, немного надо. Нет, тут другое. Прикидываются ищущими, страждущими, а сами думают об одном. Как бы и пожить, не ломая хребтину? Как бы задарма пожрать? Да чтоб кусок-то был поболее и послаще. Заткнул свою пасть и на боковую. И больше ему, искателю Бога и правды, ничегошеньки не надобно. Никакого твоего непротивления и любви. Да он тебя первый слопает, только подвернись ему на узенькой дорожке. Он покажет любовь к ближнему. Бей его по правой щеке, он тебе подставит левую, как же. Но есть же подлинные искатели, и правду ищут, и Бога. Осторожно возразилась за своего стола Григорий Евгеньевич. «А как же есть, конечно, — согласился Алладин. Россия, матушка, в полсвета. Всего-то у нее с достатком. Да видишь ты, оказия какая! Живется простому люду хуже, чем бездомным собакам. А тут иконы старого письма, мудреные молитвенники, писания заковыристые». Разное их толкование, сектанты опять же, бегуны, хлысты, молчальники. Ну и свихнулся дядя, долго ли? Только скажу вам, Григорий Евгеньевич, да подлинные-то искатели, правды, да и не искатели, они ее родимую давно нашли. Настоящие-то борцы за правду, смельчаки, народные богатыри, не по шоссейке в монастырь прежде шли». Ни по деревням шлялись, ни милостыню просили, а попали по известной вам Владимирке в Сибирь. Правда-то в кандалах ходит, Не знаю, как сейчас. Ну да, ну да, теперь торопливо согласился учитель. Но я говорю не о революционерах. Говорю о тех, что ищут прежде всего сути жизни, ее смысла, Для чего человек живет, страдает? Русский человек любит искать, думать, решать в спорах вопросы духа, совести, человеческого существования. Это наша, я бы сказал, национальная черта характера, загадка русской души, как говорят иностранцы. «Это вы насчет пустословия? Хлебом не корми, дай языком почесать». Верно, дрянная привычка, отвыкать пора. Да ведь, кажись, и отвыкаем, переходим от слов к делу. Загадка русской души теперь другая, та самая, по моей думке, что нынче весной началась, и никак ей не видно конца. Нет пронину, вот это загадка. Но я полагаю, народ ее разгадает. многозначительно добавил Алладин и библиотека загудела от мужичьего согласия и ребятня завозилась в кути от непонятной радости под шум славно размять косточки и перевести дух встречал я и таких искателей про которых вы говорите григорий евгеньевич нечасто встречал с перевернутыми мозгами от ума пропадал человек Опять же потому, что жил при старом режиме, при режиме. Но в глаза больше бросаются всегда вот такие, в рясах, хорваных рубахах, здоровые да сильные, про которых рассказываю. Их большинство — лодырей, странников. И бабы водятся, молитвенницы, монашки, не приведи бог какие. бы не ребятишки тут, сказал бы, чем они охотно занимаются». Ну, да и так понятно. Бабы праведницы в черных платьях и белых платочках, у иных платки, как сажа, лицом страсть постные выражением, то есть, а румяные, не старые, грудастые, смотреть на них омерзительно губы вантиком, глазищи бесстыжие, так и зовут, насеновал. А уж которые тощие, лохматые, седые, прямо отрыб берет, что не спросят. Скорей подашь, только бы отвязаться. Откажи ей, ведьме, загрызет, проклянет на все село. Но скажу, не скрою, женщин среди святых лударей мало. Разумею так, женщина совестливее нашего брата-мужчины и работящие. Не было мамы в библиотеке, кто то бы они погордились такими словами Аладдина. Мужики, конечно, заворчали, но не сильно, больше для прилику. Своего бьют брата, хошь-не хошь, надобно возражать, защищаться. Дяденька Никита словечко не уступил мужикам, еще добавил. Она женщина, человеку на земле мать родная, потому и совестливее, и работящие. Оттого, говорю, должно быть их мало в странницах. Ей, деревенской бабе, по дому надобно работать и с мужиком в поле гнуть-ломить, и еще ребят рожать, не недоискание Бога. Да и не надобно, он завсегда с ней, Бог. Она Богу, царице небесной, коженый день сто раз помолится, вспомянет, призовет себе на помощь. Нет, больше мужики шляются странниками, сами чай замечали, А бабы, по доброте своего сердца, что ли, в страсть, как их всегда жалеют, преподобных бездельников. Вот что пропечатаю я о наших жонках. не в обиду им будь это сказано. Да, как вечер бывало, десятки на ночлег молодцов бородатых разводит. Теперь и чем мало, на войну подзабрали. Али вымерли из голодухи, не знаю, Прежде к теме они как тараканы в село набегут на огонек из всех углов. Только и слышно на шосейке спрашивают, где тут у вас Десяцкий, кто на селе Десяцкий. Ну, разводят по избам, чей черёд на ночлег пускать. А они непрошенные гости ерепенятся еще, требуют, чтобы отвели хату, где щи мясные, наваристые, молока в волю, курицы несутся, Иная хозяйка добрая душа, как увидит рясу с куфейку, образок на груди, чайник жестяной на поиске. Так вся и затрясется от радости, сама кличит на чележника в избу, приглашает не вчеред крестится на образок. Еще бы, Эван он, бог-то, на груди у него, как тут полбу себя не стукнешь, не позовешь ночевать. Лодыри ты этим и пользуются. Любят своего бога показывать. Иконы носят на животе, на цепи тяжеленные, в посеребренных окладах. Полем, лесом идет таскает бога в котомке. А чуть завидел деревню, сейчас повесил на грудь, до самого пупа на толстую цепь. не брюхо боженица, выпятил ее Смотрите, какой я праведный. Он детина, заяц стреляный ученый На крыльцо ступил, Крестится, через порог шагнул, Опять молотит себя перстом. женщина жонка наша, наглядясь, По простодушию не знает, куда его посадить, Чем накормить. Так и у меня бывало до войны. Помню, Ираида моя большая была любительница. Да этих проходящих искателей. Не станешь спорить, Посадишь на чележника с собой рядом за стол. Он грязный, волосатый, одной ручищей ложку держит. Выбрал самую захлёбистую глубокую, Другой лапой под рубахой чешет, глядит тошно. А ему ничего, привычно, еще смеется негодяй. Забегали, давно не обедали. Возит ложкой в блюде со дна, крестится, ждет, не поднесешь ли. Тебе смерть хочется кулаком ему заехать в жирную морду? Нельзя. Совестно жена с ума сойдет. А ираида тебя под столом толкает ногой, Подает знак, не жадничай, дескать, В горке от праздника в сороковке трошки осталось, Угости во славу Божию, не жалей, Не ругаться же при чужом человеке. И поднесешь рюмку, Кто сам выпивает, хоть сердце отведет, Есть повод чокнуться, А не непьющему и той радости нет. Смотри, как другой пьет, угощай. Красная Харя не прочь и вторую опрокинуть ступку. А утром, глядишь, ненаглядная женушка, в чистую твою рубашку страстотерпца вшивого лодыря несусветного одевает. Салой муку спрячет в котомку хлеба, молока бутылку. сряжает, как тебя самого, хозяина в дальнюю дорогу. Помяни в своих молитвах, святой отец, нас грешных. Он обещает, благодарит, крестится. Бога призывает на всякое твое благополучие. Ушел. Полезла жена в комод. А деньги пропали с кошельком вместе. Лежали на виду. Хвать, в другом ящике нету, иной какой новой кофты. Унес. Прихватил ненароком праведник божий, заступник наш, черт бы его совсем побрал. Дяденька Никита сердился на странников, божьих угодников, а о Шурке почему-то думалось, что Алладин, рассказывая, только отводит себе душу, вспоминая лодыри обманщиков с иконками и крестами на животах, огнивается не на них, кто-то другой обманул его очень сильно. Может быть, обманули нищие, безрукие и слепые, которых и он Шурка помнит и презирает, те самые, что прежде продавали собранные кусочки у стену палочу на корм поросятам, а сами покупали у него в лавке ситный с изюмом, чайную колбасу, вынимали из котомок корзин припрятанные сороковки, полбутылки и валялись потом до вечера по канавам. Спали, орали песни, дрались, и у них коллег вырастали тогда вдруг из культяпок здоровые загребастые лапы, и глазищи становились совсем зрячими. Нет, Аладдин не поминал про таких нищих притворщиков. Не они выводили его из себя, и не странники. Та радость, которой он светился в школе на кухне, Разговаривая с Григорием Евгеничем и Пашкиным родителем, что в Питере прогнали царя, началась революция. Это веселье, шум и смех на берегу Волги в ледоход, когда Никита, все мужики и бабы сами смахивали на пробудившуюся реку. Уверенные толки в Пасху, на святой неделе, что теперь все пойдет как надо, только жди и надейся. Это радость, веселье, надежды. Кажется, не возвращались больше к Аладину. Митя-почтальон носил ему облюбованную выписанную газетку, неказистую на вид, зато собственную, про которую мужики говорили, что она самая пронзительная. Аладину теперь и этого было мало. Он читал и старый известный Петроградский листок «Папа отца Петра» и новую большую газетину «Дело народа» Устина Павловича, в библиотеке на длинном столе не пропускал ни одной свеженькой. Никита точно искал в них в газетах чего-то и не находил, и от того, должно быть, сердился. Он теперь не останавливал, не обрывал мужиков, когда они лаяли новую временную власть, не защищал ее. Он растерянно молчал, хмурился, чесал лоб и только крякал, когда Катькин отец или кто другой погорячей, не вытерпев, начинал материться на всю улицу. Еще более растерянным и огорченным был Григорий Евгеньевич. Библиотека его пустовала. Мужики скоро перебрались на вольный воздух, на любимые бревна к избега Саурова и требовали туда себе газет. Учитель не отказывался. Посылал с ребятами, только просил беречь и возвращать добро. Начиналась пашня, огороды, рубка пучков и комельев в глинниках, в заполе. И в библиотеку перестали ходить и девки. Толкалась по вечерам одна ребятня. Татьяна Петровна не помогала больше мужу. Тоже на что-то обижалась, словно бы на него самого, на его затею с книжками. Шурке было жалко, больно глядеть на своего учителя. Он осунулся в лице, Григорий Евгеньевич. Добрые серые глаза его постоянно смотрели грустно. Он все ходил по пустой избе, по чистым половицам, мимо просторного, закрытого на замок соснового шкафа и пустого, без газет стола. Покашливал, дергал себя за волосы, и хрустел пальцами. Редко слышался нынче его ласково протяжный скрипотцой возглас «Нотис!». И даже когда учитель произносил свое привычное, то теперь это звучало горько, как вопрос «Ну и что же у нас с тобой, Саша, вышло?». Шурке страшно было ответить про себя «Ничего не вышло». Действительно, с народной библиотекой, кажется, получилось плохо. таракан большой как то заглянул полюбовался на свою работу потрещал и ускакал к себе в крутого без книжки и больше не являлся в библиотеку что же спрашивать с других уж кому кому а пашкиному отцу надо было как следует осмотреть шкаф попробовать какие там получились у него передвижные полки что там на полках лежит хорошенького нет он и не подумал пошарить по полкам «Выбрать себе книжку». А Григорий Евгеньевич, видно, постеснялся ему предложить. «Скверно, очень скверно». Даже когда Григорий Евгеньевич устраивал по воскресеньям чтения с туманными картинами, приносил из школы железный, с трубой знаменитый волшебный фонарь, мужики не заглядывали посмотреть и послушать. Опять набивалась одна ребятня». Да, разве приходили которые мамки, соблазненные школьниками и школьницами. Ребята божились дома. Что будет страсть, интересно. Туманные картины покажут во всю стену на простыне. Они картины цветные, как живые, только не двигаются. Но скоро Григорий Евгеньевич привезет из города и настоящие, живые картины. Есть такие, он обещал привезти. Зачнут бегать, прыгать, плясать, ну, кто-кто, всякие фигуры. Макс Линдер начнет кататься на коньках и падать, животик надорвешь. Откуда известно? Да говорят тебе, мамка, глухня, рассказывал Григорий Евгеньевич, он не станет врать. А пока Григорий Евгеньевич привез из уезда агронома читать лекцию про многополье. На этот раз народу собралось в библиотеке порядочно. Даже Шуркина мамка пришла послушать. Батя послал узнать, о чем будет разговор. Агроном был тот самый, которого мужики за глаза звали ласково-насмешливо турнепсом. За усиленные к месту и не к месту советы разводить турнепс, с виду похожий на редьку, а сладкий, очень крупный, охотно поедаемый скотом. Как утверждал агроном, молока у вас будет, хоть залейся, твердил он всегда, улыбаясь, и лепешки, если пожелаете, как с репой, вкуснейшие, честное благородное слово. А величина корнеплода, вес знаете какой? Пять фунтов, десять, белые, сладкие, как сахарные головы. Вот что такое турнепс, честное благородное слово. И сам он агроном Был похож на эту диковинную репину. Большой, белый, сладкий. Он не утерпел, конечно, и нынче помянул добрым словом Турнепс, долго рассказывал о многополье, какая это великолепная штука. Потом настойчиво допытывался у мужиков и баб, понятны ли картинки, которые он перед лекцией развесил в библиотеке по стенам. «А чего тут непонятного? Шурка все сразу понял». На трех узких, как межники, полосках мужичонка в рванье, в лаптях пахал на силой клячий сахой, и мешишки в заплатах с рожью и овсом были у него махонькие, еле разглядишь. Другое дело семиполье. Там пахал дядя в пиджаке и жилете, в яловых новых сапогах пахал на паре сытых гнедых коней железным плугом. И позади него, этого молодца-пахаря с разноцветных квадратов и прямоугольников, поднимались до самого неба вараха ржи, пшеницы, ячменя, стога клевера и тимофеевки. Паслись на лужайке две коровы с нетелью, поросята, овцы, гуси, индейки, как на гумне у двухголового Олега. Агроном спрашивал, есть ли к нему вопросы. мужики из уважения. И чтобы не обидеть зря человека, который не поленился, трясся для них по каменьям, грязи, восемнадцать верст. Осторожно спросили, дорога ли рядовая селка, и что такое будет рандаль. Дружно благодарили за лекцию, но пустые скучные глаза отводили в сторону. Все шло замечательно, даже учитель повеселел И тоже принялся спрашивать свое доброе нутис. И тут взбесился Тюкин и все испортил. «Многополье! Ха! чу! плюнул он. «У меня полоски нету, а ты семь полей. по поболее от барского поля. Я и заведу многополье. Не могешь? Чего ж ты могешь?» Турнепс присоветовать? Так ведь его тоже растят, обихаживают на земле руками. А ты, мытарь, как я погляжу, который год свой турнепс сеешь языком?